Глава 17. Из темноты долетали странные звуки, похожие на хихиканье и шепот. Затем в легкий внезапно перестал поступать воздух, и кто-то сильно ударил меня пониже спины. Я задергала ногами, открыла глаза, испугалась почти кромешной темноты, но в ту же секунду поняла. Я в номере гостиницы лежу, укутавшись в одно из пуховых одеял, любезно прилагаемых к огромной постели. Оказывается, я натянула его на голову и поэтому начала задыхаться. Я сдернула с лица край перины и с шумом вдохнула. Затем ощутила новый пинок, вздрогнула, повернулась и увидела, как на другом конце необъятной кровати ходит ходуном второе одеяло. «Мама!» — взвизгнула я. «Кто здесь?» «Мама!» — эхом откликнулся женский голос. «Кто здесь?» Несмотря на отрыбь, я сообразила включить ночник, и в неярком свете лампы, Увидела два тела слева от себя. «Вы кто?» – Ахнула я. Какой-то мужик резво вскочил с молниеносной скоростью, схватил вещи, валявшиеся в кресле, и исчез за окном. Женщина осталась в постели. Она молча моргала и выглядела растерянной. «Вы кто?» – повторила я. «Ева», – прошептала незнакомка. «А вы?» «Отличный вопрос», – разозлилась я. «Зачем вы залезли в мой номер?» «Ваш номер?» — пролепетала незваная гостья. «Вы сняли эту комнату в гостинице?» Я протянула руку, схватила сброшенный перед сном халат, накинула его на себя и сердито ответила. «Да, если еще не поняли, куда залезли, то знаете, вы находитесь в отеле «Золотой дворец». «Люкс для президента?» — еле слышно спросила Ева. Мне стало смешно. «Точно, я президент земного шара». «Такой должности не существует». Пробубнила Ева. «Приятно встретить женщину, разбирающуюся в политике», съехидничала я. «Немедленно отвечай, что тут делаешь». «А ты?» пошла в атаку Ева. «Сплю», честно ответила я. «Ну я отдохнуть пришла», огрызнулась дамочка. «В моем номере?» возмутилась я. «Ты сняла президентский люкс?» вернулась к прежней теме Ева. «А что нельзя?» с вызовом осведомилась я. Ева подсунула себе под спину подушку. «Оскар начитался всяческих книжонок по гостиничному делу и решил, что организует пятизвездочное заведение, поэтому я обустроил апартаменты для элитного гостя. Но ведь не они показатель классности отеля». «Некоторые неудобства здесь имеются», — признала я, вспомнив не подсоединенные телефонные аппараты и Ивана с Лейкой. «Но народ в отеле не переводится», При мне сюда въехала горда паломников. Они расположились в бывшем спортивном зале. Ева подняла руки и начала заплетать длинные густые волосы в косу. Только ничего, слаще морковки, не евшие люди могут счесть сие заведение шикарным. Но у Оскара действительно полно постояльцев. Деньги он теперь нереальный и зарабатывает. Мы в новый дом въехали, джип купили, за границу отдыхать летаем. Я бы спокойно могла не работать, но как представлю, что придется днями на кухне стоять. «Или в саду ковыряться, так меня корчить начинают». «Ну, чего так смотришь? Я жена Оскара». Я удивилась, потом язвительно уточнила. «Хочешь сказать, что голый парень, убежавший из постели, это владелец золотого дворца?» «Конечно, нет», — поморщилась Ева. Оскара, еще когда мы свадьбу играли, не отличался особой красотой и за пролетевшие годы, поверь, не стал симпатичнее». «Извини, не хотела тебя напугать. Отлично знаю, президентский люкс всегда стоит свободным. Оскар в него никого не пускает, апартаменты в ожидании высокого гостя пустуют. Вот я и пользуюсь ими, когда...» «Ну, сама понимаешь, Оскару женщины не нужны, он давно ушел из большого секса». Ева говорила спокойно, весьма откровенно рассказывала о своей жизни. И я довольно скоро разобралась в сути дела. Когда Ева окончила мединститут, она долго искала работу, но девушке без связи трудно устроиться на хорошее место. Кадровики брали в руки свеженький диплом юного врача и качали головой. «Нам нужен человек с опытом». Ева молча забирала документы и отправлялась по другому адресу, но и там ей доводилось слышать ту же фразу. Один раз она вспылила. «Короче говоря, только старуха может рассчитывать на приличный оклад». «Нет». «Серьезно», — объяснил менеджер по персоналу. «Мы ищем молодого врача с большим стажем и солидным послужным списком». И Ева опять ушла, не зная, как ей быть. В клиниках не хотят брать неопытных врачей, но чтобы получить этот самый опыт, необходимо поработать в больнице. Получается замкнутый круг. В конце концов, ей повезло. Нашлась ставка, правда, не в столице, а в Подмосковье, зато там давали комнату и делали соответствующую запись в трудовой книжке. Ева подумала, что ж, она прослужит в провинции год, станет в глазах кадровиков опытным профессионалом и вернется в Москву. Зарплата оказалась крошечной, жилплощадь маленькой и без особых удобств. Зато коллеги Евы относились к ней с уважением, ни разу не дали понять, что недавние студентки лучше помолчать на летучках. Нет, Еву всегда внимательно выслушивали и никогда не мешали ей лечить больных так, как юный психиатр считала нужным. Через год, приехав на встречу выпускников, Ева наслушалась рассказов от бывших однокурсников, которым удалось зацепиться в столичных лечебных заведениях и поняла, как ей повезло. Ребята рассказывали о дедовщине, которую им устраивали старики, о неуважении, проявляемом к новичкам, давно работающими коллегами. А главное, желторотых выпускников не подпускали к больным, в лучшем случае они толпились, в свете, которая сопровождала профессора на обходе. Ева вернулась в Подмосковье и поняла, что не хочет отсюда уезжать, вот только ее угнетала бедность. Через пару месяцев за девушкой стал ухаживать Оскар, мужчина не был ни красив, ни образован, но имел просторную квартиру и хорошо зарабатывал, торгуя продуктами. Уставшая от безденежья и походов в городскую баню Ева вышла замуж по расчету. Не прошло и месяца, как юной жене стало понятно. Ее супруг весьма самовлюбленный тип, не принимающий в расчет ничьё мнение. Неизвестно, как бы повела себя новобрачная, но тут подоспела новая встреча выпускников, и Ева опять наслушалась рассказов. На сей раз они состояли из жала под которые сбегали в ЗАГС и теперь вываливали правду о своей семейной жизни. Их мужья изменяли им, пили-курили, требовали идеально вести домашнее хозяйство, причем старались выделить на расходы минимум средств, а еще они постоянно добивались секса, даже невзирая на отказы жены. Ева вернулась домой, в твердой уверенности, Оскар совсем неплох. Пусть он употребляет восхитительный глагол «ложить» и местоимение их не «плевать», что он читает исключительно спортивные газеты и обожает футбол, зато Оскар не пьет горькую кривицу при виде сигареты, безропотно отдает жене весь заработок, всегда пребывает в хорошем настроении и обладает минимальным запасом тестостерона. Интимный интерес к жене Оскар проявлял раз в полгода, а потом и вовсе забыл про постель. Его в муже устраивало все. Она не спорила с ним, старалась быть ему другом, поддержала идею открыть гостиницу. Конечно, ей было смешно слышать о создании президентского люкса и о потугах Оскара превратить золотой дворец в Хилтон, но смеяться над супругом она не стала. Более того, отлично зная, что люкс всегда стоит пустой, Ева приспособила его для своих любовных утех. Молодой симпатичный психиатр подчас встречала таких же молодых и симпатичных родственников пациента и где уединиться парочки? Квартиру снять невозможно, Беркутов не Москва, сразу найдутся доброхоты, которые настучат Ускару о похождениях Евы. И она нашла остроумное решение проблемы. Ева с любовником залезала по ночам через окно в президентский номер, проводила там несколько часов и покидала его тем же Макаром. Оскар полагал, что Ева дежурит в больнице, а супруга знала, муж никогда не посещает Золотой дворец после восьми вечера, и ни одна душа в президентском номере не появится. Ну, разве что и правда, глава какого-нибудь государства зарулит вдруг в Беркутов. Ева аккуратно разгладила руками одеяло, «Небось, ты думаешь, чего вдруг я с тобой так откровенно? Не вижу смысла врать. Ты мирно дрыхла на одной стороне кровати, когда я с милым дружком устроилась на другой. Очень симпатичный мальчик попался. Мы с ним так друг друга захотели, что даже свет не зажгли, когда сюда влезли. Одежду сбросили в темноте и в добрый путь. А в самый приятный момент голос за кадром... Короче, сломала ты мне кайф». «Извини, я ненарочно», — хмыкнула я. «В следующий раз будь осторожней». «Да уж», — протянула Ева. «О, чё Оскар, а почему он ради тебя исключение сделал?» «Его попросил об услуге Максим Антонович», — пояснила я. может тебе не говорила о приезде писательницы Арины Виоловой? Это мой псевдоним, а в миру я Виола Тараканова». «Не, Оскар ничего не говорил», — произнесла Ева. «Так ты знаменитость». «Не самая крутая», — усмехнулась я. «Просто один мой высокопоставленный приятель...» Любезно попросил мэра устроить меня в Беркутове с наивысшим комфортом. Ева, совершенно меня не стесняясь, вылезла голая из-под одеяла и начала одеваться. «Значит, ты пишешь книги?» «Детективы», — добавила я. «Сюда приехала за новым сюжетом». «Хорошо зарабатываешь?» — деловито уточнила доктор. «Не жалуюсь», — в тон ей ответила я. «Хватает на кусок хлеба с маслом и икрой. А почему тебя мои гонорары заинтересовали?» Ева села в кресло. Не рассказывай никому, кого сегодня ночью видела в президентском номере, ладно? Если будешь болтать, можешь мне здорово жизнь испортить. Поползут сплетни, рано или поздно дойдут до коллег, навредят моей репутации. Да и Оскар начнет вопросы задавать. У него подчас случаются припадки немотивированной ревности. Я опустила взгляд. Слово немотивированный в данной ситуации было не особенно, кстати. Окажись ты, бедный! разглагольствовала Ева. «Я бы тебе тупо денег предложила, вот и попыталась выяснить, сколько ты получаешь в месяц». «Спасибо, денег мне не надо», быстро произнесла я. «Кстати, обеспеченный человек, может быть, трепачом умение помалкивать не зависит от толщины кошелька». «Ты права», кивнула Ева. «Ладно, сама придумай, что хочешь, за свое молчание». Я внимательно посмотрела на Еву, учитывая ситуацию, она держится достойно. Мила улыбается и изображает полнейшее отсутствие беспокойства. А еще Ева несколько раз вскользь упомянула о том, что Оскар не ревнив. Но, думаю, на самом деле положение не так уж радужно, Какой муж придет в восторг, узнав, что его жена тайком встречается в гостинице, принадлежащей ему же, с любовниками? Наверняка Ева сейчас нервничает, но она хорошая актриса, поэтому и сохраняет на лице маску равнодушие. Я тоже встала и пересела на ее край кровати, очутившись с Евой лицом к лицу, решительно сказала. «Бумажник расстегивать не придется, меня интересует информация». «Какая?» — ничем не выдав своего удивления, поинтересовалась Ева. «Об Ирине Богдановой», — уточнила я.